есть четвёртое змий-похититель, облик змея. Мы начали изучение сказочного змея, но змея до сих пор, если не считать поздних случаев Мардук, Геракол, Изон и другие, мы ещё не видели. Это значит, что змей явление позднее, что облик его выработался позже, чем его функции. В самом деле, кого мы до сих пор видели в качестве поглотителей? В обряде это самые разнообразные животные. Преобладает змея, иногда фантастически приукрашенная, как в Австралии, но мы видели и птицу, и волка. Переносчики через море естественно принимают форму рыбы. Все эти животные позже войдут в состав змея, дракона. Ни у одного из затронутых нами докласовых народов нет дракона. Есть, например, в Австралии огромный змей. Есть представления о змеях с фантастической окраской, но нет тех гибридных существ, одним из которых является дракон. Правда, в Северной Америке известен двухголовый змей, но это не гибридное существо. Головы расположены не рядом, а на шее и на хвосте. Хвост в этом случае ассоциируется с жалом, отсюда представление о второй голове. Дракон явления позднее. Эти фантастические животные продукт культуры поздней, даже городской, когда человек начинал терять интимную, органическую связь с животным, хотя зачатки комбинированных животных могут встречаться уже и раньше, например, в Мексике или у инуитов. Эпоха расцвета таких существ падает на древние государства, на Египет, На Вавилон, на древнюю Индию, Грецию, на Китай, где змей даже попал в герб, символизируя государственность, наоборот, у действительно первобытных народов его нет. Змей есть механическое соединение из нескольких животных. Он представляет собой такое же явление, как египетские сфинксы, античные кентавры и так далее. Изображения змея в искусстве показывают, что наряду с основным видом его пресмыкающиеся, плюс птица. Он может слагаться из очень разных животных, что в его состав входит не только крокодил или ящер и птица, но и пантера, лев, козел и другие животные, что он состоит из двух, трех, четырех животных. Здесь можно наблюдать еще другое явление. Змей, дракон появляется приблизительно одновременно с антропоморфными богами. Это не абсолютно точный закон, это тенденция. Вопрос о том, что понимать в истории религии под богом, весьма сложен, и мы его здесь разрешать не будем. Тотемный предок животного вида не бог в том смысле, в каком богом является антропоморфный Зевс или безообразный христианский Святой Дух. Божество развивается из животного. С появлением земледелия и городов пиострый животный мир тотемического происхождения начинает терять свою реальность. Происходит процесс антропоморфизации. Животное приобретает тело человека. В некоторых случаях позже всех исчезает животное лицо. Так создаются такие боги, как Анубис с волчьей головой, Гор с головой копчика и так далее. С другой стороны, души умерших приобретают человеческую голову на птичьем теле. Так постепенно из животного врессовывается человек. Процесс антропоморфизации почти закончен в образе таких богов, как Гермес, с маленькими крылышками над пятками, пока, наконец, животное не превращается в сопровождающий бога атрибут. Зевс изображается с орлом. Это одна линия. С другой стороны, животное не то, с которым городской человек может иметь дело, а другое то, в которое превращается умерший, змея, червь, птица — Небытое, а гипостазированное и таинственное начинает терять вместе со своим значением и свой облик. Подобно тому, как животное сливается с человеком, животные начинают сливаться друг с другом. Это те, которых никто не видел, но которые облечены таинственной властью, неземные и необычайные, так создаются гибридные существа, и одним из них является дракон. Если теперь смотреться в фигуру дракона, она в основном состоит из змеи плюс птицы, и сопоставить это со всем, что говорилось раньше, то можно прийти к заключению, что змей сложился из двух животных, представляющих душу, а именно из птицы и змеи. Первоначально человек при смерти мог превращаться в любое животное, что может быть подтверждено многочисленными материалами. Но когда появляются представления о стране смерти, Эта страна остала локализоваться или высоко над землёй, или далеко за горизонтом, или же наоборот, под землёй. Подробнее мы это увидим, когда дойдёт очередь до 30 царства. Соответственно, этому лимитируется число животных, в которых может превращаться умерший. Для далёких царств создаются птицы, для царства подземного змей, черви и присмыкающиеся, между которыми, по видимому, Особой разницы не делают. Птица и змея самые обычные и самые распространённые животные, представляющие душу. В лице дракона они слились. Таково мнение держался Ивунд. Возможно, говорит он, что в крылатой фигуре змея скрыта правда, давно уже забытое представление птицы, представляющей душу, а в змеином туловище дракона представление червя, представляющим душу. Это объясняет и крылья, и когти змея, и его чешуйчатость, их и хвост с жалом и так далее. Мы скоро увидим, что это объясняет и одну из его основных функций похищение женщин. Но это ещё не объясняет другой постоянной особенности змея его многоголовость. Подобно тому, как он состоит из многих животных, он имеет много голов. Чем объяснить эту многоголовость? Вопрос этот может быть разрешен по аналогии с многоногостью и с многокрылостью коня. Восьминогий конь известен в фольклоре. Так, например, Слипнер, конь Одина, имеет восемь ног. Это далеко не единственный пример. Многоголовость. Есть не что иное, как выраженное в образе быстрота бега. Такова же многокрылость нашего коня. Он имеет четыре, шесть, восемь крыльев, образ быстроты его полета. Такова же многоголовость змея, многократность пасти, гипертрофированный образ пожирания. Усиление идёт здесь по линии усиления числа, выражение качества через множество. Это позднее явление, так как категория определённого множества есть вообще поздняя категория. В приведённых случаях мы многоголовости не имели, но, например, у Кабилов, где мы наблюдали коня, есть уже и многоголовость. Другой способ создания образа пожирания идёт не через количество, а через увеличение размеров пасти. В русской сказке она простирается от земли до неба. Но в таком случае пасть уже только одна, а многоголовости здесь нет. В приведённых до сих пор материалах этого тоже нет. Здесь рыба чаще всего самая обыкновенная рыба, и тем не менее, в ней помещаются тысячи людей а иногда и целые страны. В желудке волка также лежит много живых и мертвых людей. Такая диспропорция на этой стадии никого не останавливает. Представление рыбы в образе кита уже содержит попытку внести пропорцию, а разинутая пасть есть художественно преувеличенное внесение пропорции в картину пожирания, и также есть явление более позднее. Смерть-похититель. Анализ змея-пожирателя и анализ его облика равно приводят к одному результату. Генетически змей связан с представлениями о смерти, причём здесь можно усмотреть две сменяющие друг друга линии: одна более древняя, связанная ещё с обрядом, другая более поздняя, чисто мыслительная. Эта связь с представлениями о смерти и соответствующими обрядами объяснит нам ещё одну сторону змея а именно змея-похитителя. Здесь можно бы заняться историей представлений о смерти. Однако ранние формы этого представления в образе змея не отражены. Змей отражает более позднюю форму представления о смерти, а именно смерть как похищение. Смерть наступает потому, что кто-то похитил душу или одну из душ умершего. Соответственно, представляют себе лечение и восстановление умершего. Его душу надо похитить обратно и восстановить на место. Есть сказки, которые целиком строятся на похищении и контрпохищении. Но кто же является похитителем? Мы сейчас увидим, что похитителем очень часто является умерший же, что умершие тянут за собой живых. Процесс образования представления, что душу похитил умерший, обычно в образе животного, неотделим от другого процесса от процесса объективизации души. Приведём пример. Докоты предполагают существование четырёх душ. Есть душа тела, которая умирает вместе с ним. Далее есть дух, который всегда остаётся при те или пребывает в его близости. Далее есть душа, ответственная за поступки тела, отправляющаяся по одним на юг, по другим на запад. И наконец, четвёртая всегда остаётся в пучке волос мертвеца который родственники сохраняют, пока не представится случай бросить его в страну врага, где эта душа начинает бродить в качестве привидения, насылающего смерть и болезнь. В этом случае интересно, что душа или одна из душ, вышедших из мертвеца, сама становится причиной смерти других. Другими словами, одна из душ объективируется, становится самостоятельным страшным существом, теряет связь со своим хозяином. И она-то и вызывает смерть. Под объективизацией понимается вера, что душа мыслится как самостоятельное существо, могущее жить вне человека. Для этого даже не всегда нужно умерить. И живой человек может иметь душу или одну из душ в не себя. Это так называемая внешняя душа, бушсоул. Обладателем такой души является Кощей. Так у банту человека имеет четыре души, из которых одна внешняя, в образе животного, самым интимным образом связанного с его телом, это то ли леопард, то черепаха, то рыба или какое-нибудь другое животное. Когда нам сообщают, что животные похищают души живых, то всегда может быть поставлен вопрос, не развилось ли это животное из зооморфного мертвеца. Так у индейцев племени тлингит Выдре приписывается особая, сверхъестественная сила. Между прочим, страсть уносить украдкой людей и лишать их сознания, превращать в людей в выдр. На этом вообще основан страх перед мертвецами, даже когда они уже давно потеряли свой животный облик. Так на островах Содружества полагают, что души умерших обладают силой красть души живых. У Фрейзера можно найти чрезвычайно много примеров этому. Так, племя Тарахумари, Мексика, считает, что смерть, наступившая, несмотря на все попытки шамана спасти жизнь больного, наступила от того, что те, кто умерли раньше, позвали или утащили его. Мертвые тянут за собой живых. Папуасы бывшей британской Новой Гвинеи уверены, что духи умерших уносят души живых. Создаются особые божества, функция которых — красть души. Эльцин Бест — Один из исследователей маори говорит: "Ящерица представляет смерть". Это объясняет великий страх, который народ маори питает перед ящерицами, и почему увидеть ящерицу очень плохое предзнаменование. Она вестница Вира, злого божества, и предвестник смерти. Вира посылает ящериц за человеком. И далее. Теперь ты видишь, почему Вира величаетса вором. Почему он покровитель воров? Ведь он извечно шныряет по этому миру, чтобы похищать жизни людей. Приведённые факты иллюстрируют положение, что имелось в воззрение, что смерть наступает от того, что душу похитил умерший в образе животного. Одним из таких животных является и змей. Тураев, например, в истории древнего Востока говорит: Существовало также представление об особом духе смерти, и киму, который блуждал повсюду, насылая болезни. Сохранилось изображение этих вавилонских дьяволов это большей частью крылатые, звероподобные фигуры. Сходные явления имеются в Египте. 27-я глава Книги мёртвых обращена с молитвой к богам, которые уносят сердца. Но в Египте пожиратель, не похититель мертвецов, Имеет несколько иной вид. Он находится у огненного озера, и умерший его поражает, о чём речь будет далее. Здесь интересно будет привести житие коптского святого Пизенция, относящееся к VII веку. Пизенций описывает муки, которые переживает мумия. Мумия для него человек вёрший грешный, несчастное существование. Речь ведётся от лица мумии. И случилось, что когда я был вергнут в тьму кромешную, я увидел огромное озеро более чем в 200 локтей, и оно было наполнено гадами, reptiles. Каждый гад имел семь голов, и тело их было подобно скорпионам. В этом месте также обитал великий червь, один вид которого ужасал глядевшего на него. В пасти его были зубы, подобные железным кольям. И один из этих гадов схватил меня и сбросил меня этому червю, который никогда не переставал есть. И сейчас же все другие гады собрались вокруг него, и когда он наполнил свою пасть моей плотью, все эти гады, собранные вокруг него, тоже наполнили свои пасти. И там же, когда мои глаза были раскрыты, я видел смерть, витающую в воздухе в многообразных видах. И в это мгновение ангелы, не знающие милосердия, подошли и выхватили мою несчастную душу из тела, и, связав ее в образе черного коня, они понесли меня прочь к Аменти. Эти материалы содержат очень много сказочных аксессуаров. Здесь и огненное озеро, и многоголовость змея, и унесение человека в воздух, и даже кони, конечно, эти материалы, приближают нас к пониманию того, откуда идет сказка, Аналогия здесь довольно полная. Достаточно вычеркнуть из этих материалов момент смерти, чтобы получилась чистая фантастика, лишённая религиозной основы. Такую фантастику мы видим в сказке. Эти случаи содержат момент смерти в очень ясной форме. Забыто здесь только что сам похититель, создался из животных, представляющих душу. В более ранних случаях, которые очень редки, это ещё ясно. Так, эскимосский Тернарсук, похищающий души шаманов, может быть рассмотрен как предступень к змею. Он имеет вид моржа с присосами. Нансен, анализируя слово Тернарсук, приходит к заключению, что оно означает «отвратительная душа». Связь с душой имеют и Иринии. Эта связь ясна исследователю, но не всегда ясна народам, верующим в подобные существа. Но для более точного понимания — Всё же не хватает ещё одного элемента. Всё наше внимание пока было обращено на фигуру похитителя. Фигура похищенного, то есть в сказке царевны или вообще женщины-красавицы, осталась вне поля зрения. Женщина как объект похищения в приведённых материалах ещё не встречалась. К изучению всего элемента теперь и надо обратиться. Внесение эротического момента Умершим, существовавшим в силу объективизации души как самостоятельные существа, приписывались два сильнейших инстинкта: голод и половой голод. На первых порах, на первом месте стоит голод. Смерть пожирательница древнее других видов смерти. С этой точки зрения египетские пожиратели умерших должны быть признаны весьма архаичными. Здесь, как и в Вавилоне, Ещё совершенно отсутствует эротический момент, который так пышно разрастается, например, в Греции. По мере того, как идёт вперёд общественное развитие, на первый план выдвигается удовлетворение полового чувства. Эти два вида голода всегда ассимилируются, как в русской сказке: схватил змей царевну и потащил её к себе в берлогу, а есть её не стал. Красавица была, так за жену себе взял. В первобытном обществе нет места для проявления индивидуальной эротики. Такая эротика появляется сравнительно поздно и вносится в уже имеющиеся и создавшиеся ранее религиозные представления, в частности в представления о смерти и похищении. Божество избирает себе возлюбленную или возлюбленного среди смертных. Смерть происходит от того, что дух-похититель возлюбил живого и унёс его в царство мёртвых для брака там, где ещё не развилась индивидуальная любовь, там стремления похитителей есть просто стремление к противоположному полу, а позднее к определённой избранной индивидуальности этого пола. Так Паркинсон сообщает следующее с острова Новая Ирландия. Духи умерших, то есть тех, которые похоронены в земле, называются тангу или кеннит. Днём они невидимы, ночью они показываются в живойщей форме огненных искор или огоньков. Духи умерших мужчин преследуют женщин, духи умерших женщин подкрадываются к мужчинам. Все живущие быстро пускаются в бегство при приближении духов, так как они приносят болезнь, муки и смерть. И там же. Духи нерождённых детей или женщин, умерших в родах, известны как геж. Они ходят и днем, и ночью в образе мужчин и женщин, украшают себя особыми, сильно пахучими травами, и поэтому их можно узнать издали. Они пытаются заманить живых мужчин и женщин и соблазнить их на половое общение. Они преследуют особенно тех, которые имели общение с членами того же тотема. Эти гэш живут в ущельях и камнях. Эротическая окраска представления о смерти все усиливается, Штернберг назвал это явление избранничеством. Божество или иное существо избирает себе возлюбленную и уносит её в царство смерти. Штернберг пишет: "Идея эта настолько укрепилась в уме первобытного человека, что даже целый ряд трагических фактов в жизни индивида приписывается избранничеству. Так смерть от молнии, случайная гибель в огне, на воде, смерть, причинённая хищным зверем, тиграм, медведям, крокодилам и так далее, приписывается тому, что тот или другой дух, возлюбив того или другого человека, убивает его, чтобы овладеть им в мире духов. Что это явление позднее, видно потому, что оно особенно распространено в античной Греции, тогда как на более ранних ступенях развития оно носит ещё очень общий, недифференцированный характер. Греки знали любовное похищение как один из видов смерти. Известно из речения Артемидора. Если больному снится брачное соединение с богом или с богиней, то это означает смерть. Таблетки, найденные в гробницах, изображают женщину, похищаемую прекрасным крылатым юношей из круга причитающих родственников. Смерть в древней вере воспринималась как брак с божеством смерти, умерший праздновал свадьбу с ним. Это сказывается и в свадебной обрядности. Свадьба типичное изображение на саркофагах. Брачные боги, боги смерти. Похоронные процессии и свадебные процессии одинаковы. Невесту приводят ночью при факелах. Брачная постель, уподобленная смертному ложу, и шествие вокруг алтаря аналогично погребальным обрядам. Нет необходимости приводить все эти материалы, которые привели исследователи античности к этим заключениям. Похищение в мифах От этих общих замечаний мы перейдём к мифам. Что касается мифов, то здесь можно привести целый ряд сказаний различных первобытных народов о том, как то или иное животное похитило себе человека. С развитием религии животное заменяется богом, но боги эти всё же сохраняют заморфность. На колеснице Плутон, бог преисподней, уносит Кору, дочь Деметры. Пилопс уносит и Падамию на чудесной колеснице через море. Колесница, летающая по воздуху, есть субститут некогда имевшегося здесь животного. Список богов, похищающих в греческой мифологии любовниц из людского рода, весьма внушителен. Мальтен, специально изучающий похищения Коры, приходит к заключению, что этот мотив вырос из представления о похищении людей смертью. Эротический момент присоединился позже сказка архаичнее этих мифов. В них похититель ещё не имеет человеческого облика. Он сохраняет природу животного пожирателя, которая здесь почти утрачена. Зато миф о Барии, похитившей Марифию, в то время как она играет с подругой, нимфой Фармакией, на берегу Илиса и уносящим её в Афракию на скалу Серпедона, имеет очень близкую параллель с сказках, где девушка, гуляющая в саду, уносится вихрем. Наряду с этим в Греции имелись представления и о смерти похитительницы, но уже лишённой образности. Так в Олькесте Еврипида героиню уносит Танатос, безличное бледное божество, само имя которого означает смерть. Или, как говорит Дитерих, самому Гадесу приписывается страсть пожирать людей. Специально только за мужчинами гоняются гарпии. Если таким образом генетический мотив похищенной красавицы становится ясным, то это ещё не означает, что здесь уже ясно всё окончательно. Можно возразить, что царевна, похищенная смертью в лице дракона и так далее, всё же никогда не умирает. Судьба её двоякая. В более ранних материалах она отбита у змея-женихом. Таким образом, она имеет как бы два брака. Один насильственный со зверем, Брачная жизнь её со зверем прослеживается в сказках типа Амур и Психея, другой с человеком, царевичем. Но есть и случаи, когда двух женихов нет. Змей не сменяется женихом, а превращается в прекрасного царевича. Это мы имеем в Амуре и Психее. Позднее, похищенная богом, она остаётся женой бога. Не случайно, что наряду со змеем в сказке фигурируют кощей, птицы, медведи и так далее. Судьба похищенной царевны приводит нас к комплексу Лесного дома. Здесь она получает брачное посвящение через Кощея, после чего переходит в руки человеческого жениха. Дальнейшее развитие этого момента мы проследим при анализе брачной ночи царевича и царевны.